Чтобы я эти шутки оставил для концерта самодеятельности? Дело серьёзное, Фил, говорит он. У меня есть основания предполагать, что один мой патрульный уже стал жертвой этой чёртовой хреновины, и я не хочу терять второго. Я отвечаю, что обвяжусь верёвкой. Очень мне уж хотелось добраться до листьев, не могу вспомнить почему. Он говорит, что не пойдёт за этой чёртовой верёвкой. Я говорю, что сам схожу за этой чёртовой верёвкой. Он говорит: "Забудь о верёвке, разрешения я не дам". Тогда я говорю: "А вы подержите меня за ноги, сержант. Я хочу вытащить несколько листиков. Некоторые лежат меньше, чем в 5 футов от двери, далеко от автомобиля. Что скажете?" Я скажу, что у тебя съехала крыша. От автомобиля здесь всё близко, отвечает он. Но поскольку это не отказ, я открываю дверь, и сразу в нос ударяет запах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 И я знал, что замолчать он мне не даст ни в коем razie, поэтому продолжил, да и сам хотел поскорее выговориться. Я запаниковал, понимаешь? Начал отталкиваться лактями, дёргать ногами. Лето. Я в рубашке с короткими рукавами, локоть упирается в один из чёрных листочков. Он шипит, как как не знаю что, просто шипит и выпускает облако мятно-капустного запаха.